Глава 11. Лилайна выскользнула из замка одна. Её сопровождали рыцари, но она никому не предупредила о своём намерении посетить храм поздним вечером. Старший жрец встретил её с лёгким недоумением. Вы хотите попросить за душу вашего дяди, спросил он, склоняя голову в почтitelном приветствии. Лилайна отрицательно покачала головой. Я хотел поговорить с вами, признался он на тихо, лучше наедине. Жрецский внуло проводил её в глубь храма, где действительно была комната для подобных бесед. Пожилой мужчина был уверен, что принцессе нужен именно совет, но она пришла за другим. Мне нужна ваша помощь, признался он, сразу сев за стол в маленькой комнате. Я слушаю вас, ваше высочество. Жрец сел напротив, боясь предполагать, что могло пережить это юное создание. Ведь взгляд принцессы сильно изменился. Той милой девочки, которую он помнил, просто не было. «Я знаю, что вы сделали очень многое, согласившись помочь мне сегодня днем. Это мой долг — служить Рейну. Тогда моя просьба тоже может именоваться долгом». Лилайна даже улыбнулась, опуская глаза. «Я не знаю. Мне очень нужно, чтобы вы дали своё согласие на мой брак с Антраксом Эйен Клендерва, прошептала она. Джеррес вздохнул, протянул свои руки к принцессе и бережно коснулся её ладошки. "Дитя моё, ваше высочество, вы не должны приносить себя в жертву ради он не договорил, видя смущённый взгляд принцессы. Нет никаких жертв, прошептала она робко. Мы любим друг друга. Мы даже с ним уже женаты. Нашим свидетелем был снежный бог, но этот брак не признает знать Рейна. Для них у меня есть хороший аргумент, но всё потеряет смысл, если вы откажете нам. Она замолкла и вновь опустила глаза, смущённо краснея. Вы, наверное, думаете, что меня совратил страшный варвар, и меня надо спасать. Но он действительно не варвар, а человек, спасший мне жизнь. Он и есть тот врач, спросил жрец. Он был практически уверен в своих догадках, но хотел услышать однозначный ответ. Именно, шептала Лилайна. Меня он приводил сюда 2 года назад, просто чтобы показать мою собственную родину такой, какой я её не знал. Но почему он не пришёл сам? потому что он не знает, что я пошла к вам. Он готов ждать, а я очень виновата перед ним. Именно из-за меня нет даже бумаги о нашем браке, поэтому мне очень хочется сделать всё правильно. К тому же, он вернул меня в Рейн, потому что любит и готов ради меня одной любить всю мою страну. Вы знаете его не по слухам, а лично. Разве он недостойный человек? Жрец прикрыл глаза. Если собрание герцогов одобрит ваше решение, смело приходите ко мне.